Глава 56. Огромная глыба заскользила вдоль отвесной стены ледника, страшным голом поражая и слух, и душу. В воздухе поднялись гигантские водяные волны. Толланты Рэчел и Корки совершили не очень мягкую посадку на льду. Глыба начала погружаться в океан и Рэчел увидела, как стремительно растут вокруг бурлящие волны. Вода расступалась словно нехотя, принимая в свое лоно новорожденный айсберг. Выше, выше, и вот, наконец, это произошло. Вернулся ночной кошмар. Лед, вода, темнота. Ужас был почти первобытным. редина погрузилась в глубину, и северный ледовитый океан бешеным потоком набросился на людей. В этой водной буре Рэчел ощутила, как они опускаются все ниже и ниже. От удара соленой воды кожа на лице словно загорелась. Ледяной пол ушел из-под ног, и Рэчел, поддерживаемая наполненным гелем комбинезоном, отчаянно начала барахтаться, то и дело отплевываясь. Товарищи боролись рядом, и обоим явно мешала связка. Не успела Рэчел выкарабкаться, как услышала голос Толунда. Она поднимается, и тотчас, подобно мощному локомотиву, льдина со стоном остановилась и потом начала обратный путь. Сквозь толщу воды доносился страшный, низкой частоты гул, словно трясли гигантский лист железа. Льдина шла наверх, вздымая над собой волны. Океан вокруг ревел, и вот наступил момент, когда лед и человек встретились. Напрасно пыталась Рэйчел сохранить равновесие льдина, вытолкнула ее высоко в воздух, обдав миллионами галлонов соленой океанской воды. Выскочив на поверхность, гигантская глыба запрыгала на месте, качаясь и вздрагивая в поисках равновесия. Вода начала уходить с льдины, мощной силой увлекая за собой и Рэйчел. Вот она уже на самом краю. Скользя на животе, ясно видит стремительно приближающийся конец льдины. «Держись!» – внезапно прозвучал в голове голос матери. Точно так же она кричала ей, когда ребенком Рэйчел провалилась под лед на пруду. «Держись! Не смею уходить под воду!» Себя скодавило, не давая дышать и отнимая остатки воздуха в легких. В нескольких ярдах от края льдины Рэйчел удалось остановиться. Ее закружило на месте. В десяти ярдах от себя она увидела корки. Связанный с Рэйчел, крепкой веревкой, он тоже затормозил. А когда вода отступила недалеко от корки, показалась еще одна темная фигура. На четвереньках, яростно отплевываясь и крепко держась за связку, стоял Майкл толанд Остатки воды стекли с айсберга. Рэчел лежала неподвижно, с ужасом прислушиваясь к звукам океана. Но тут подступил страшный холод. Пришлось быстро встать на четвереньки. Айсберг медленно покачивался, словно кубик льда, в стакане с коктейлем. Измученная, с трудом сознавая действительность, Рэчел поползла к товарищам. Высоко на леднике, Дельта-1 внимательно, рассматривал океан сквозь очки ночного видения. Вода неистово бурлила вокруг только что образовавшегося плоского айсберга. Тела в воде заметно не было, но это неудивительно. Океан темен, а комбинезоны жертв черные. Оглядывая огромную плавающую льдину, Дельта-1 с трудом удерживал ее в фокусе. Она быстро удалялась, попав в стремительное течение, уже готовый Отвернуться, Дельта-1 неожиданно заметил три черных точки на льду. Что это, тела? Он попытался сфокусироваться на них. Есть что-нибудь, поинтересовался Дельта-2. Дельта-1 молчал, сосредоточенно настраивая очки. И вот, наконец, в бледном сиянии айсберга он разглядел три раскиданные по льду человеческие фигуры. Живы люди или мертвы, было непонятно. до да это и не имело никакого значения. Если они еще живы, то даже в своих защитных костюмах не протянут больше часа. Они промокли, начинается шторм, и льдину стремительно уносит в самый губительный океан на планете. Тела никто и никогда не найдет. Да нет ничего особенного, просто тени, ответил Дельта-1 товарищу. Пора возвращаться на базу.